Часть третья. Глава двадцать пятая. Пропажи. В зеленоватом арктическом небе не было ни единого облака, как ни единой мысли. Серебряное дымное солнце походило на луну, с которой сошлифовали щербины. Замерзшие после оттепели деревья в палисадниках переливчато вздымались хрустальными люстрами и И свешивали в разные стороны ледяные грозди от тяжелевших ветвей. Слушкин запустил девятый авг в кабинет и раскрыл красный журнал. В нём лежала иносказательная, чтобы не поняли другие учителя, записка, написанная им самому себе в прошлую пятницу. Так сказал Слушкин, когда красная профессора, рассевшись, угомонилась. У меня к вам, господа, вопрос. Почему это вы всем классом в прошлую пятницу сбежали с урока, а? Кто? Мы? Искренне изумились девятиклассники. Это вы и сбежали. Это вас не было. Мы вас ждали, мы стучались. И когда в дверь пинали, вы тоже не орали. И в замочной скважины вас не было. Не было вас. Авторитетно подтвердил Старков. Мы честно проторчали 7 минут после звонка и только потом ушли. Почему же я как пень сидел весь шестой урок один? У нас география четвёртым была, закричала красная профессура. А на пятом-шестом мы на физре как сволочи 3 км бегали. В расписании это изменили, пояснил Старков. Посмотреть-то его, не судьба было, фыркнула Митрофанова. "Э у нас в учительский на расписании никаких перемен не было", обескураженно развёл руками Слушкин. "Ага, а мы виноваты", расстроилась красная профессора. "Ладно, не нойте", махнул рукой Слушкин. "Что делать будем, если так вышло? Есть три выхода. Первый честно рассказать всё Розе Борисовне и пусть она решает. Второй сегодня провести дополнительный урок. Третий сделать вид, что я не я и ложь не моя". что предпочитаете? «Лошадь — Лошадь! — дружно закричала красная профессура. — Роза Борисовна всех убьет, и вас, и нас, — рассудительно сказал Старков, — и заставит проводить все тот же дополнительный урок. А на него придет только полкласса, да и то вас слушать не будут. Так что уж лучше сразу лошадь, Виктор Сергеевич. Тогда два условия. Первое — Вы самостоятельно учите дома ещё один параграф и в следующий раз по нему проверочные. Не пройдёт, прокомментировал Старков. Никто учить не будет. А впрочем, мы никогда не учим географию, а все проверочные пишем на пятёрки. Ладно, принимаем это условие. Давайте второе. Второе, чтобы об этом не узнала Роза Борисовна. Волнение концентрическими кругами пробежало по классу и сошлось наконец почему-то на Маше Большаковой. Она не узнает, чуть покраснев, пообещала за всех Маша. В учительской Слушкин оживлённо пересказал историю своего договора с девятым А Кире Валерьевне. Знаешь, помурчившись, сказала Кира, Я не люблю, когда мне показывают голый грязный зад и при этом радуются. Слушкин насекся, помолчал и ответил, а я не люблю, когда ставят сапоги на пироги. Ты ничего не забыл? Холодно поинтересовалась Кира. Слушкин возвел глаза и начал вспоминать, загибая пальцы. Зубы почистил, ботинки зашнуровал, ширинку застегнул. «А где журнал девятого А?» — устало спросила Кира. «Роза Борисовна забрала», — блекло ответил Слушкин. Вернувшись из школы домой, в дверях квартиры Слушкин обнаружил записку от Сашеньки Руневой. «Витя, после того, что у меня случилось с Колесниковым, да еще и при Будкине, я не знаю как, да и не хочу жить. Мне очень плохо, а ты исчез, не могу тебя найти». Я боюсь потерять последнее и самое дорогое, что у меня есть твою дружбу. Приди, пожалуйста, сегодня ко мне в управление. Если ты не придёшь, значит, у меня всё пропало. Служкин постоял у двери, размышляя, и пошёл к Саше. В шлакоблочном многоэтажном районе первый настоящий снег лежал ровными чистыми плоскостями, И выглядел искусственно, как штукатурка, только в старых речниках, среди деревянных домов с их кривизной, прихотливостью и одушевлённостью, среди мягких, глубоких и тускловатых красок, я ощущалась по-настоящему яркой ранней зимой. Снег не пропустил ни одного извива, ни одной выпуклости, и в нём ещё не было густоты и ватности долгих холодов. Он был неуверенный, юный, и ранняя зима в деревянных кварталах казалась эскизом. — А Рунёвой нету, — сказали Сложкину в конструкторском бюро. — Там у неё в общаге что-то с водой случилось. Потолок, что ли, протёк? Она на часик отпросилась. Скоро вернётся. По обледеневшим ступеням железной лестницы Слушкин спустился от завода управления на размашисто отведённый в сторону плавучий мост. Чёрная вода затона, освежённой тушей, лежала между белых берегов. На зимовку в затон медленно, как похоронная процессия, заходил лайнер. Вода двумя жёлтыми маслянистыми ломтями выворачивалась из-под его форштевня, а за кормой в такт стуку машины Три слеси клокотало оранжевыми комьями. Обводы корабля, словно обострились от холода, как черты лица изголодавшегося продрогшего человека. Служкин отвернулся, спрыгнул со сходни на берег и пошёл прочь вдоль самой кромки ледяного припая. Под каблуками хрустели тонкие льдинки, похожие на стрекозинные крылья, ключики пересекавшие пляж Приворотились в застывшие, как млечные пути, разлохмаченные полосы неровного стекла. Слушкин курил. Он неторопясь дошагал до вытащенного на берег бакена, что валялся на боку словно покончивший с самоубийством ржавый кит, и повернул обратно. Она позвонила и сказала, что сегодня уже не придёт. охотно пояснили Слушкину в конструкторском бюро. Говорит, всю комнату залило. Она воду тряпкой в ведро собирает, чтобы вниз не протекло. Что ж, ладно, пробормотал Слушкин и отправился домой. Едва он вошел в квартиру, заорал телефон. — Витька, это ты раздался голос ветки? Ты что, с ума сошел? Ты куда пропал тогда? Колесникова всю ночь дома не было. Мы б с тобой так оторвались». В это время дверь открылась, и в прихожую вбежала Тата. «Ветка, потом поговорим!» — торопливо сказал Слушкин и положил трубку. «Папа дома!» — ликующе крикнула Тата Наде. «Ты рыбу-коту купил, нездороваясь?» — спросила Надя. «Нет, своим ужином его кормить будешь. Пока не разделся, сходи в подвал, поищи его, потом мусор выброси». С ведром в руке Слушкин вышел из подъезда. Он направился вдоль фундамента дома... Кис-киска в разбитые подвальные окна. Из одного окна в ответ раздалось задумчивое бурчание и скрежет когтей по водопроводным трубам. Служкин присел возле этого окна на корточки и позвал снова. Кс-кс-кс. Пожик, гад. Кс-кс-кс. Ты что, сбежал? Кормят что ли плохо? Или дорогу домой забыл? Кс-кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Куда исчез? Кс-кс-кс. Опять пропал сволочь. Кс-кс. Ладно я. А ты-то чего выпендриваешься?